Глава 20 Обед в ресторане. На крыльце золотой кувалды меня поджидали двое. Максим Алексеевич и Николай Иванович. Феликс мурлыкнул, что у него дела, и куда-то испарился. Как интересно ведут себя фамильяры. «Доброго дня», — я улыбнулась мужчинам. «У вас разговор? Николай Иванович, я тогда подожду вас внутри». «Нет, мы именно вас и ждали», — Максим Алексеевич распахнул передо мной дверь. «Зачем?» — спросила, заходя внутрь. «Подумал, что съезжу, акулину посмотрю. На ваш урожай полюбуюсь». Николай Иванович рассказал о невиданном урожае заморского овоща. «Использовать магию для выращивания овощей запрещено?» — нахмурилась, присаживаясь за предложенный стол. «Что вы, Софья Павловна?» разрешено я лишь хотел полюбоваться и если понравится то прикупить для личного пользования вот оно что я мысленно выдохнула радуясь что ничего не нарушила как вы обживаетесь продолжил расспрашивать максим потихоньку еда есть лукьян занимается хозяйством молоко яйца свои вот думаю купить корову я замолчала извините разговорилась Смущённо подумала, что вряд ли мужчинам так интересно, что я там задумала делать. «Вы рассказывайте. Мне всё интересно, Софья Павловна. Чем смогу, помогу». Максим Алексеевич было протянул к моей ладони свою, но Николай Иванович его опередил. Его тёплая ладонь легла на мою. «Ей уже я помогаю». Тон без улыбки и такое недвусмысленное предупреждение сопернику. «Не подходи, она моя». Мысли закрутились в вихре фантазии. А потом вызов на дуэль, и я бегу на поле боя, размахивая белым платочком, вставая между соперниками. Вот ведь разыгралась фантазия. Краснее я выдернула ладонь. Поглядывая то на одного, то на другого, так и не решила, кто из них красивее. «Что будете заказывать? Рекомендую жареную рыбу с овощами. Повар бесподобно её готовит». Молодой официант приготовился записывать. «Я себе заказала тушёные овощи с мясом, уху и компот с булочкой». Мужчины согласились с официантом, заказав себе рыбу. «Это похвально, что молодой госпоже есть кому помочь, но лишние руки никогда не помешают», — не сдавался Максим, сделав вид, что не понял намёка. «И в самом деле очень вкусная рыба», — он пристально посмотрел на меня. «Господа, я сама за себя заплачу. Мы уже поели, когда принесли счёт. И вот тут молодые люди не смогли решить, кто его оплатит. На наш столик уже косо поглядывают. Вы желаете к вечеру сплетни слышать?» «На чай оставь!» Официант унёс двойную сумму за наш обед. «Софья Павловна, никто не посмеет про меня распускать сплетни!» «Зато про меня с удовольствием!» Попыталась остудить пыл начальника отряда по поиску тумана. Махнула рукой и села в двуколку Николая Ивановича тут же, возле ресторана. Подумала, что в сопровождении Максима Алексеевича можно. Он как раз горцевал рядом на своём коне. Словно из воздуха возник Феликс, сев между мной и Николаем. Дома меня ждал приятный сюрприз. Домовые проявили инициативу, и сами сделали кувшин сока. Молодые люди сели за стол, я, наливая сок по стаканам, пояснила, что томатный сок можно пить как с солью, так и без. Если Николаю понравился не несолёный вариант, то Максим прилично так посолил, выпил, улыбнулся и попросил ещё. «Если вам так понравился томатный сок, то возьмите от меня в подарок». Предложила я молодым людям, думая, в чём его вести. Не прошло и минуты, как на скамье сбоку появились два небольших железных бидончика и стеклянная банка с толстыми стенками, крышкой из стекла и металлическим креплением. Получается, я могу консервировать? Моему счастью не было предела. Ни Николай, ни Максим от подарка не отказались. Я лишь попросила их вернуть тару после использования всё же подозревала, что это не дешёвое удовольствие — бидоны и стеклянные банки. Осмотрев дом, акулину, огород и постройки, Максим подцокал языком и твёрдо сказал, что завтра утром приедет, привезёт доски и в во оплату возьмёт свежих помидоров для салата и ещё три литра томатного сока. Я сияла, словно начищенный медяк. «И я утром буду, крестьян приведу на помощь», не остался в стороне Николай. Мужчины смерили друг друга яростными взглядами и разъехались в разные стороны. «Дорогая, у тебя, смотрю, от женихов от боя нет?» Барсик терся возле ног. «Бариня, а наша мама пока вас не была, хорошо покушала каши», доложила Агриппина, улыбаясь. «Позвольте нам ягоды собрать, уж очень они вкусные с молоком». «Конечно, я разрешила». Лишь попросила домовых присмотреть за девочками. А тем строго-настрого запретила выходить за ограду. «Барсик, не знаешь, где ещё можно взять стеклянных банок? Главные ингредиенты есть. Уксус, соль, сахар, перец. Можно на зиму замариновать помидоры. Острый соус сделать. Ой, да много чего. Только бы было желание». «Знаю где. Пчелане они стоят». Утром домовые их намывали, шумели. Да только их на твой размах не хватит. Там три штуки осталось. Он охладил мой пыл. На ярмарке посмотрю, сколько стоит, Не теряла надежды запастись консервами. «Интересно, успею сделать вяленые или нет?» — шептала я, перебирая приправы. «Хозяйка, здоровы будьте!» Я так увлеклась придумыванием рецепта, что не услышала, как на кухню вошли посторонние. Подпрыгнув, обернулась. В кухонном проёме стояла высокая дородная женщина, на первый взгляд лет пятидесяти. Одета она была очень бедна. Красный платок в белый горох, платье в заплатах, серый фартук, возможно, когда-то бывший другого цвета, и стоптанная обувь. А если честно, то я напряглась. Лукян стучит молотком где-то на огороде. Домовые ещё дальше, чуть ли не в конце наших владений. И, конечно, никто не закрыл дверь главного входа после отъезда гостей. Неожиданно обстановку разрядил маленький ребёнок лет пяти, выглянувший из-за материнской юбки. «Здравствуйте, вы что-то хотели?» Улыбнувшись, поинтересовалась у незнакомки. «Хотела», — ответила та. «Барыню хочу видеть». «Я тут». «Вы?» Она сделала шаг вперёд, и за её спиной я увидела тощего, даже плюгавого мужичка, одетого так же бедно, как женщина. На голове картуз, а возле ног два больших мешка. Он вздохнул, снял картуз и вытер пот со лба.